3. Отряд всем составом переехал в квартал. Среди разрушенных зданий, потихоньку приобретающих лоск, я чувствовал себя спокойнее, чем в родном поместье. Когда мы с малышкой приехали домой после того инцидента, нас встречали будто героев. Уважение немцев резко скакануло на новый уровень. Уснув на следующий день после урока деда, я снова попал в мир будущего. Стоило видеть переволнованного шувалова, который лично встретил меня у кровати. Все дело было в ядре, которое истощилось по каким-то причинам, это помешало перемещению. Люди императора интересовались глифами. Ко мне прислали деда, который отрисовал все схемы, забирая на вооружение короны. Разговор о телепортации больше не возникал, чему я был только рад. Меня признали совершеннолетним и теперь я официально не имел никакого отношения к роду фанвизиных. Но при этом одолела мимолетная грусть. Хотя, по сути, я ничего не потерял, качество жизни не изменилось, просто стал другим. И если раньше до первого перемещения в центре всего стоял статус, количество коинов на счету и положение в обществе, сейчас все стало иначе. Теперь мне намного важнее решать проблемы людей, которые оказались рядом. Число прорывов уменьшилось, город стал спокойнее, но я порой смотрел на горизонт, вспоминая скалу посреди моря и то затишье. Шувалов разделял мои опасения. Сферы миров соприкасаются. Они понемногу выживают человечество с земли, запуская выводки тварей. В этот раз все начнется раньше, гораздо раньше. «Я был внутри», — прошел испытание, — рассказал я. Земля в княжестве уже меняется, она умирает прямо как здесь. Когда будет план по уничтожению сферы или чего бы там ни было? Ты пока не готов. Намного важнее сейчас подготовить будущую опору, внедрить те знания, что мы тут культивируем. Когда рухнут врата, придут те, кто все это устроил. Ты уверен, что готов с ними встретиться? Рано или поздно нам придется это сделать, произнес я. Но мы должны быть во все оружие, Шувалов поправил очки. Почему прорывы чаще всего происходят вне поселений? Задал я интересующий меня вопрос. Система координации так работает. Судя по всему, они наводятся на скопление одаренных. Ты же не думал, что использование сферы не вредит? Получается, нас убивает сама магия? Я был удивлен. Это одновременно и наше оружие, и наша погибель. Может, не следовало вообще начинать эту войну? Закинул я безумную идею. Если это в итоге нас погубит. Оружие неплохое и нехорошее. Зависит от рук, что его держит. Они вторглись на нашу планету, и если бы мы не дали отпор, все могло бы закончиться намного раньше. Но такой конец тебе не понравится. Мы просто выбили винтовку из рук и обратили против врага. То есть прорывы, что возникают прямо в городе, всего лишь случайность? Да, не более того, развел руками Алексей. Мы пока не нашли ответ. А между тем меня закрутило в двороте дел. Все требовало внимания. Восстановление квартала, тренировки с Шуваловым. При этом, кроме виртуального развития, никто не отменял наши тренировки в реальности. Отряд, который фактически стал моим, тоже требовал времени. Мы выбрали один из старых заводов, где отрабатывали взаимодействие. Я учился управлять другими людьми, координировать их действия, направлять силу. С каждым разом получалось все лучше и лучше. Голова уже не болела, я не выталкивал сознание участника, а мягко корректировал действия. Мы стали многоруким механизмом, который все видел, слышал и ничего не пропускал. Света прознала о моем выходе из рода. Она пропала на несколько дней, отправившись домой. Не знаю, что там произошло, но уже скоро девушка вернулась и стала вести себя так, будто ничего не произошло. Однако странности Светы — это ее странности. Как помощник она была мне полезна, я питал к ней симпатию, стараясь показать другую сторону жизни. Меня не покидала надежда, что я смогу изменить ее существование. Вадим нашел несколько семей, готовых работать на тех же условиях, что и немцы. Так наша дружная компания пополнилась еще и японцами, чьим лидером был Акира Такахаси, здоровенный для японца парень с добрым лицом. В квартале уже было больше полутора сотен человек. Кубышка, отобранная у бандитов, показала дно. Я всерьез задумался о том, где брать деньги. Материалов еще хватало. По моим прикидкам, их оставалось на ремонт четырех многоквартирных домов. Множество ресурсов мы получали простым обменом, по цене куда меньше, чем при продаже. Отребовалось нам стекло, инструмент, банальные предметы быта, которые стоили приличных денег, особенно на 150 человек. Окна домов больше не напрягали. Их истеклили, и теперь они сияли в лучах солнца. Но при этом я осознавал, что прорыв в черте города может запросто разрушить весь наш труд и каждый день смотрел на улучшающееся жилье с болью в сердце. И только придя к выводу, что людям это нужно, успокоился. Когда ты живешь в мире, где есть постоянная угроза, важно иметь цель. Страх и сомнения подтачивают уверенность, люди перестают планировать будущее, идет регресс. Работающие на меня имели цель. Они строили жилье для себя и своих близких, и еще сотен других, кто потерял дом. Радовались каждому дню, но были готовы к любому исходу. Так как летний сезон только начинался, мы занимались посадками. Крыши домов были засажены, строители сделали стоки для воды, на некоторых строениях стояли полноценные теплицы, обтянутые молочно-белым полиэтиленом. Японцы отрядились засадить часть территории промышленной зоны, я дал добро. Они оказались очень смышленными и трудолюбивыми ребятами, тут же взявшись за дело. Вообще очень многое решалось силами самих жителей, от меня требовалось только согласие. Одним утром я увидел Свету с небольшим прямоугольным конвертом. Она сидела напротив ароматно-дымящейся кружки за небольшим столиком во дворе. «Что наденешь?» Девушка помахала сложенным вдвое листом бумаги. Смотря, что ты имеешь в виду. На весенний бал в резиденции императора ты уже получил приглашение? Светик, ты забыла, что я по факту сейчас не аристократ? Действительно, тебе же нужно создать род. Что-то я не подумала. Света сделала глоток чая. Поверь, мне не хочется туда идти, но надо. Думала, ты скрасишь вечер. Упс. Расстроило ли меня отсутствие приглашения? Нет, ни капли. Дела требовали моего присутствия, хотя все и начинало приходить в норму. Ганс всерьез занялся стройкой, а Кира обеспечивал нас овощами. Да и ощущения были такие, что император точно не упустит возможности затащить меня туда. Поэтому я готовился к худшему. Собственно, не зря. Через пару дней, в канун празднества мне пришло уведомление. Даже не письмо или посланник, а простое сообщение от администрации. Император вручал мне индивидуальное приглашение. Между строк можно было прочесть, что он хочет познакомить меня со своей дочерью, которая станет залогом мирных отношений между странами. Для этого ей, правда, придется пойти в далеко не мирную академию, но это уже не так важно, как разрастающееся население Москвы. Имперские службы оказывали посильную помощь новоприбывшим. Ситуация выравнивалась, ходили слухи, что корона начинает отбирать одаренных, А это существенная поправка в балансе сил. Если сейчас преимущество за кланами, скоро это изменится. В отличие от императора, кланы были ограничены в ресурсах и территории. Одно это уже гарантировало перевес. Я впервые за долгое время надел костюм. Света уехала еще вчера, посвятив время подготовке, поэтому для нее мое появление обещало стать сюрпризом. Когда я вышел из дома, машина уже стояла напротив, отполированная до блеска, из-под кузова натекла небольшая лужа. Да ее только помыли. Я огляделся по сторонам в поисках благодетеля, но ничего не увидел. Все занимались своими делами, будто и не замечали меня. Пожав плечами, я прыгнул в салон, заводя двигатель. Слышала, что наследник Фанвизинах был выгнан из рода, Высокая русволосая девушка рассказывала своей подруге последние новости. «Да, знаю», — прикрыла глаза ее собеседница в противовес первой имевшей темные волосы. Но род не остался без наследников. Теперь родищего представляют этот дом. Кстати, новый наследник очень ничего. Андрей отвернулся, сделав вид, что берет бокал шампанского. На самом деле его смутили последние слова девушки. Он снова обернулся, но незнакомки исчезли. Вместо этого он увидел себя в зеркальной колонне актового зала. Высокий, мужественный, эталонный для дворянина внешности. Парень ухмыльнулся тонко и надменно, как ему казалось. «Может, прекратишь кривляться перед зеркалом?» Сзади подошла сестра, одергивая парня, который явно увлекся, рассматривая себя. «Дай мне насладиться. В кои-то веки мы выбрались в свет. Одни тренировки, я бесконечно устал. Тренировки позволили тебе здесь оказаться, скрывая раздражение, ответила Даша. Или ты хочешь отдыхать, но в конце списка родов? Нет, пожалуй, тут мне нравится больше. Парня передернуло. Я слышал последние новости. Все только обсуждают выход нашего братца из рода. Думаешь, я не в курсе? Повеселила Даша. Такие небылицы слагают, мне даже жаль его. Да, он учудил, согласился Андрей. Наверняка сейчас забился в какую-нибудь дыру и носа не показывает. «Эта дыра до недавнего времени была нашим домом», — ткнула брата Даша. «Смотрю, ты быстро меняешь мнение». «Мы уже не там. Мы выбрались. Теперь людей, что выше нас по положению, можно пересчитать по пальцам». «Смотри, не загордись», — рассмеялась Даша. Император вышел к гостям. Тут же повисла тишина. Все повернулись к правителю, чтобы не пропустить ни единого слова. «Рад вас всех приветствовать, дамы и господа!» «Мы открываем очередной весенний бал, чтобы повеселиться, встретить старых друзей, обсудить дела, потанцевать. Это напоминает нам о том, что все мы люди и должны таковыми оставаться». Властитель говорил недолго, но на протяжении всего монолога среди собравшихся царила тишина. Где-то ближе к концу раздался хлопок дверей, а среди аристократов поднялась волна шепотков, набирающая силу. «Кто это? Фанвизин». «Изгой? Что он здесь забыл?» «Какое вам дело? Парень пришел повеселиться». «Но тут позволено быть только аристократом». Андрей и Даша повернулись в ту сторону, заинтересованные неожиданным появлением родственника. Сквозь толпу двигался стройный молодой человек в идеально сидящем костюме. Он кидал ленивые взгляды по сторонам, ловя которые, дамы краснели, а мужчины сжимали кулаки. Андрей не сразу узнал в этом парне Федора. Тут не было места неуверенности или робости. Шаг твердый и спокойный, взгляд ясный, готовый встретить людское неодобрение. Смог бы сам Андрей в такой ситуации повести себя подобным образом? Скорее всего, нет. Он бы забился в самую темную дыру нижнего города, чтобы переждать бурю. Толпа расступалась, избегая идущего юношу, словно он был прокаженным, чумным. Император сошел с небольшой возвышенности, направляясь навстречу Федору. Гости бала замерли, злорадно скались, как стая гиен. Их ждало шоу, выскочку покарают, поставят на место. Даша подалась вперед, дыша через раз. Зрелище никого не оставило равнодушным. Где-то в середине император встретился с гостем, что вызвал переполох. Плутократия зашлась в оргазмическом шепоте, обсуждая увиденное. Юноша сделал полупоклон, исполненный достоинства, но неверный. Так мог кланяться только представитель великого дома, не потерявший своего титула. Однако император будто не заметил этого. Он, кивнув парню, а затем аккуратно, поэтически взяв его за плечи, повел в сторону возвышения, где осталась его семья. Они о чем-то говорили, понизив голос. Мажордом пришел в себя, заиграла музыка, заглушая лишние звуки. Но даже это не смогло скрыть стона разочарования, что прошелся среди гостей. Все жадно провожали взглядами удаляющуюся парочку, ловя каждый жест. Даша и Андрей изумленно переглянулись, не веря своим глазам. Закрутили танцы, люди наводнили зал, но все неотрывно следили за беседующими на возвышении. Было видно, как император представил Федора своей жене и дочери. Они общались, не обращая внимания на десятки взглядов. Даша неожиданно поняла, что Федор имеет больше общего с императором и его семьей, чем со всеми собравшимися вокруг. Эта мысль поразила ее, она испытывала сложные чувства по отношению к Федору, а сейчас все стало еще запутанней. Ее посетило новое ощущение, мимолетная эмоция, тянущая из тома, приковывающая взгляд и делающая ноги ватными. Девушка с опаской осмотрелась по сторонам, проверяя, не видит ли кто выражение ее лица. Но все были заняты, кто-то танцевал, кто-то обсуждал увиденное за бокалом вина. Так прошло несколько танцевальных кругов. Народ расслабился, многие уже делали вид, что не замечают затерявшегося в компании императора парня. Пока не заиграла очередная мелодия, во время которой дамам предстояло приглашать кавалеров. Вокруг Федора тут же образовалось мертвое пространство. Будто его аура обжигала стоящих рядом родовитых отпрысков. В пустой полукруг вошла Светлана Романова, белым лебедем взлетев наверх. Невесомое платье еле слышно шуршало, а девушка шла вперед, не обращая внимания на шепотки. Федор заинтересованно посмотрел на нее. Впервые на его лице появились хоть какие-то эмоции. Губы тронула теплая улыбка. Он посмотрел на склонившую голову девушку, будто оценивая ее стать. Многим это не понравилось. Через долгие секунды Федор поклонился, приняв руку партнерши, и, кивнув императору, они отправились танцевать. Черное и белое кружило по залу. Там, где появлялась эта парочка, пространство вымирало. Вальсируя, люди расступались, не мешая медленно двигающимся изгнанникам. Даша была уверена, что клеймо прокаженный теперь ляжет и на свету. Вопрос только на какое время. Одно дело покинувший клан-изгой. Другое когда за твоей спиной стоит махина целой организации, многорукий и вездесущий. Но все равно Даша оценила смелость Романовой. Неслыханная наглость. Прошамкала еле стоящая под гнетом украшений, разряженная, как новогодняя елка, женщина. «Явиться сюда, как ни в чем не бывало!» «Не скажи, Анфис Петровна!» — отвечал пожилой мужчина с лихо закрученными усами. «Все происходящее одобрено с легкой руки нашего императора». «Хотите оспорить его мнение?» «Нашли дурочку?» — ехидно проскрипела женщина. «Нет, конечно». «Тот и оно». Поднял указательный палец усатый. «А у меня вот другое мнение есть. Если желаете, я его озвучу». «Ну, раз заинтриговали, я жду». «По течению может плыть даже мертвая рыба, а против только сильная». «Цитируете? Как вас...» «Господин Рэнс. Джон Рэнс, я тут недавно». Мы танцевали весь вечер под неодобрительными взглядами толпы. Я кружил свету в объятиях далеко неформального тона, что добавляло искр между нами. Меня поразил ее поступок. и Я чувствовал себя королем мира, способным менять жизни других людей. А она только возносила меня на новые высоты. То прижимаясь настолько близко, что я чувствовал ее грудь своей, то оставляя меня на несколько секунд, чтобы я сам прижал девушку. Это была настоящая игра, конец которой прозвучал одновременно с окончанием мелодии. Я оставил Свету на минуту, выйдя из зала за напитком. Мы условились встретиться в небольшом зимнем саду, который прилегал к резиденции. Там полно уютных беседок, где никто не сможет помешать нашему общению. Когда я вернулся с полными бокалами, меня встретила не Света. На затененной дорожке стоял Петр Ананьев с перекошенным от гнева лицом.